Третье. Восстановление. В Стизер этот процесс называли восстановлением данных. Или иногда спасением данных. Такие термины невольно наводили на мысль об опасных операциях в глубинах океана. Как ни странно, подобные аллюзии не были лишены оснований. Восстановить или спасти данные значило извлечь рациональное зерно из глубин гигантских объемов информации – хранившихся в памяти электронных устройств. Подобно спасательным операциям на море, это был медленный процесс, требовавший ювелирно отточенной техники, потому что единственный неверный шаг приводил к безвозвратной потере тех самых элементов, которые пытались спасти. Стизер располагала спасательными бригадами в совершенстве овладевшими искусством восстановления данных. Одна из таких бригад немедленно приступила к работе по восстановлению звука, а другая — по спасению изображения. Впрочем, к тому времени Карен Росс сама принялась за извлечение максимума визуальной информации. Для этой цели она воспользовалась чрезвычайно сложными методами, доступными лишь в стизер. Компания службы технологий использования земных ресурсов была создана сравнительно недавно, лишь в 1975 году, в связи с взрывоопасным увеличением объема информации о Земле и ее ресурсах. Поражало количество данных, обрабатывавшихся в Стизер. Только спутники Ландсад круглосуточно передавали 16 новых изображений в час, а всего и в компании накопилось уже более 500 тысяч. Кроме того, в Стизер поступали данные, полученные с помощью обычной и специальной аэрофотосъемки, инфракрасной фотографии, радиолокации бокового обзора с искусственной апертурой. Всего в компании хранилось более 2 миллионов изображений, и каждый час они дополнялись примерно 30 новыми. Всю эту информацию нужно было рассортировать и хранить так, чтобы при необходимости мгновенно получить необходимые данные. Стизер была вроде библиотеки, приобретавший ежедневно по 700 новых книг. Неудивительно, что библиотекарям приходилось трудиться в поте лица круглые сутки. Вероятно, гости с Тизер до конца не понимали, что всего лет 10 назад обработка такого объема информации была бы невозможной даже с помощью компьютеров. Не знали гости того, в каком виде хранится эта информация. Они считали само собой разумеющимся, что изображения на экранах представляли собой фотографии – хотя на самом деле это было не совсем так. Фотография это разработана еще в прошлом веке, метод записи информации, он основывался на химических процессах, а именно на использовании чувствительных к свету солей серебра. В стизер для записи информации применялись современные электронные системы, решающие те же задачи, что и классическая химическая фотография, но в то же время принципиально отличная от нее. Вместо фотоаппаратов и фотокамер в стизер работали широкополосными сканерами, а вместо фотопленки использовали совместимые с компьютером ленты или СКЛ. В сущности, в стизер вообще не было фотографии в том смысле слова, в каком она употреблялась несколько десятилетий назад. Компания получала данные сканирования, которые по мере необходимости преобразовывали в изображение. Поскольку все изображения в гигантской библиотеке компании представляли собой электрические сигналы, записанные на магнитной ленте, то их можно было изменять, модифицировать и обрабатывать тысячами способов. В Стизер для этих целей имелось 837 программ. Они позволяли усиливать изображения, ликвидировать нежелательные элементы, выявлять детали, представляющие наибольший интерес. Для обработки того испорченного помехами отрезка конголезской видеоленты, на котором в последние секунды работы антенны были записаны изображения руки и лица, Росс воспользовалась 14 такими программами. Прежде всего, она выполнила так называемый цикл отмывания и освободилась от статических помех. Идентифицировать полосы помех было нетрудно по их специфическим положениям при сканировании и по числовым значениям на серой шкале испытательной таблицы. Она дала команду компьютеру стереть эти полосы. На получившемся изображении вместо стертых сигналов помех появились пробелы. Тогда Росс дала команду заполнить пробелы, то есть соединить друг с другом элементы изображения, располагавшиеся вокруг пробелов. При выполнении этой операции компьютер должен был угадать, какие именно элементы отсутствуют в пробелах. Теперь Рос получила свободное от помех изображение, однако оно было нечетким, расплывчатым, ему явно не хватало резкости, поэтому она прибегла к операции дорогостоящего разброса, то есть контрастированию изображения путем увеличения разброса числовых значений серой шкалы. По непонятной причине эта операция привела к искажению фаз, которое тоже пришлось выправлять, а в процессе выправления искажения снова появились ранее уже подавленные всплески белых полос, и чтобы отделаться от них, Рос пришлось прибегнуть к помощи еще трех программ. Все эти технические проблемы отняли у Рос около часа, а потом на экране появилось яркое и четкое изображение. Рос перехватило дыхание, С экрана на нее настороженно смотрела темная мрачная морда с густыми бровями, приплюснутым носом и вытянутыми вперед губами. Это был не человек. На экране застыла морда самца-гориллы. Недуменно покачивая головой, Крос вошел Тревис. Мы закончили восстановление тех шипящих звуков, — проговорил он. Компьютер подтвердил, что это звук дыхания человека. Точнее, по меньшей мере, четырех человек. Но есть одна чертовски странная деталь. Согласно результатам анализа, этот звук произносился на вдохе, а не на выдохе, как обычно делают люди. «Компьютер ошибается», — сказала Росс. «Это не человек». Она показала на экран, на морду гориллы. Тревиза трудно было удивить. «Артефакт», — сказал он. «Нет, это не артефакт. Вы заполняли пробелы и получили артефакт. Опять эти тигировщики забавлялись с программами во время ленча». Тигеровщики, молодые программисты, имели обыкновение преобразовывать данные, играя в чрезвычайно замысловатую разновидность китайского бильярда. Иногда их игры просачивались в другие программы. Рос сама жаловалась на них. «Но это действительно изображение», — кивнув на экран, настаивала она. «Послушайте», — сказал Трэвис. «На прошлой неделе Гарри заполнял пробелы в изображениях скорокормского хребта и получил игру «Кто быстрее высадится на Луне?» «В следующий раз вы обязательно приземлитесь возле Макдональдса». «Очень смешно». Он собрался уходить. «Лучше примите участие в совещании в моем кабинете. Мы разрабатываем план второй экспедиции». «Вторую экспедицию поведу я?» Трэвис покачал головой. «Об этом не может быть и речи». «Ну а как насчет этого?» Показывая на экран, спросила Рос. «Этому изображению я не верю», — ответил Трэвис. «Такое поведение не свойственно гориллам. Наверняка это артефакт». Он бросил взгляд на часы. «Сейчас меня интересует только один вопрос. Как быстро мы сможем отправить в Конго следующую экспедицию?»